Сотое. Разруха дома и семьи будет не в словах и в действиях, но в мыслях. Безмолвно подтачиваются основы. Люди, сами не замечая, замышляют о Немного очагов, где в полном понимании творится труд взаимный, так каждый очаг есть ступень к братству.